Часть четвертая. Звезда. Надежда. Высший Аркан Таро Звезда. Надежда. Литуаль. В раскладе является одной из самых счастливых карт, символизируя широкие перспективы, воодушевление, энтузиазм, обретение цели, открытие новых горизонтов, свежие, подчас неожиданные и неоднозначные идеи, рост интуиции вплоть до пророческих озарений. Это возрождение и обновление, внутренний свет, спасение, исцеление, хорошее самочувствие, вдохновение, прилив творческих сил, жажда и обретение знаний, глубокие истинные чувства, возможно, новая любовь. Может указывать на благословение свыше, судьбоносную встречу, неожиданную своевременную помощь, осуществимые стратегические планы. В ряде случаев намекает на чрезмерный оптимизм и беспечность. Перевернутая карта. Отсутствие здравомыслия, упрямство, ожесточенность, необоснованный пессимизм или, напротив, слепая вера в успех, в лучшем случае — стремление обрести творческое состояние. Иногда сулит потери, проблемы со здоровьем и учебой, лень, равнодушие, утраченные возможности, разлуки, разрыв отношений, сомнения в себе и других —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 399 год круга скал. 15-й день осенних молний. Золотой тал взмыл вверх и осенним листком упал на серый песок. Берта Салина наклонился над лежащей монетой и возгласил. "Дракон! В этот раз догонять тебе!" Рангоне хлопнул Луиджи по плечу. "Если, конечно, они рискнут сегодня. Не сегодня, так завтра", утешил увязавшийся за Луиджи на берег Марио Ниччи. А не завтра, так когда-нибудь. Твой друг Вальдес предложил бы пари. Капитан черного ворона поплотнее запахнул черный же плащ. Не вижу, почему бы нам не взять с него пример. Десять талов но сегодня. Двадцать на завтра. Луиджи повернулся на каблуке, выдавливая в мокром песке ромашку. Лучше я выкину двадцать монет, чем буду торчать в этих дюнах. Принято. Марио разнял руки капитанов и поежился. Кошачья погодка. «Ты несправедлив», — укорил абордажника Джильди. «Сегодня тише, чем вчера, и море спокойнее. На месте гусей я брешился. «Берта, что скажешь? Затише надолго». «Раевальдес говорит дня на три», — откликнулся порученец Альмейды, представленный к Фельпцам в качестве знатока дриксонских кораблей и морякьярских сигналов. Потом опять задует. «Ходить будет можно, стрелять? Нет. До штормов далеко еще». «Кавиоты рыбачат». Жозеп проводил глазами сварливо вопящую птицу. «Значит, крепчать не собирается». «И чего думает?» «Погодка для высадки вполне подходящая». Кавиоты — морские рыбоядные птицы, напоминающие небольших пеликанов. «Это ты господину адмиралу Цурзее, скажи», — посоветовал Луиджи. «Любопытно. Как его Уга обзовет? Везель? везели А Кальдмир? Кальдмейер, это что? хмыкнул Рангони. Вот Беми кто-то там и впрямь красиво. Бермессер, немедленно уточнил Берта, если б флотом командовал он, гуси б уже тут были. Вальдос теперь жалеет, что снял эту поганку с должности. Но что сделано, то сделано. Беми был толегойцем? удивился Луиджи, вглядываясь в горизонт. Все было безнадежно-серым. Унылые волны, тяжелое злое небо. Дальний берег, только на востоке, где пряталась безумная гора, дрожало жемчужное пятно, готовое взорваться потоками света. «Бермессер гусь», — хмыкнул Салина, — «и очень породистый, личный друг принца Фридриха. Его взамен Кальдмейра поставили. Так он решил в императрикс сыграть». Судя по всему, — предположил Рангони, — Вальдес сыграл в комаристу. И еще как. Берта был слегка огорчен догадливостью гостя. Пришлось Дриксам делать вид, что адмирал Вернер немного сошел с ума и отправлять его лечиться, хотя лучше бы адмиралом Устричного моря остался он. «Всегда хорошо, когда вражеский адмирал — дурак», — согласился Рангони. «А еще лучше дура. Джильди не даст соврать. Была у нас такая. Сам расскажешь». Смеяться над морской пантерой Луиджи не хотел. Обрывать Джузеппе было глупо. Читать в душах приятель не обучен. Откуда ему знать про поликсену? Махнув горым рукой, Джильди поднялся на гребень дюнок дозорным. Якобы стихший шван только и ждал, когда кто-то высунется из укрытия. Фельпец чудом поймал возомнившую себя чайкой шляпу и ухватил за локоть посиневшего наблюдателя. — Что там? — Аглая! — хрипло откликнулся моряк, не отрываясь от окуляра. «Вернулась. Дай — Вернулась. — Дай! Луиджи протянул руку. — Ступай. Глотни чего-нибудь. И назад. — Слушаюсь. Счастливый дозорный опрометью бросился вниз. Зашуршал осыпающийся песок. Скал возле Хексберг не имелось, только дюны, кривые сосны и какие-то серые, словно окутанные вечным дымом, кустики, а дальше от моря — болото. Неприятное место. Странно, что здесь вырос город. Впрочем, окрестности Фельпа не краше. Они с Ренгони привыкли к венья нейри а тот же Вальдес — к туманам Энтенизель из тыл и хербсты, хотя весной в солнечный день здесь, наверное, не так уж и плохо. Ветер свистнул прямо в ухо, напоминая о деле. Луиджи устыдился и поднял трубу. Аглаю и змея он увидел сразу. Корветы, как и следовало ожидать, болтались у входа в залив. Мористе сторожили еще три судна, но Луиджи разглядел только Кэтсхен, чей пост был в паре хорн от внутренней линии дозора. Прощальный поцелуй и удача сторожили дальше к северу и западу, затерявшись в мглистой бесконечности. Они вернутся либо к ночи, либо заметив привередливого врага. Неужели Кальдмейр опять развернется у своего берега и отправится во Освояси? Позавчера они едва не взвыли, когда фрегаты дриксенцев, помаячив на горизонте, исчезли, словно их и не бывало. Альмейда, похоже, от пресловутого адмирала ничего другого не ждал, но остальные были вне себя, и больше всех причитали воротья с Берто. Бывший боцман жаждал крови и славы. Другие кричали тише, но думали точно так же. Луиджи исключением не был. Если лиса лезет в курятник, а попадает на псарню, жалеть ее не приходится, даже если от нее останется только хвост. Это справедливо. Только как забыть? Застрившиеся личико, сбившиеся волосы, кровавую кашу вместо ног. Поликсена была бордонским офицером, врагом, принесшим Фельп войну и беду. Луиджи это помнил, но не принимал. Не мог принять. Чтобы хоть немного отвлечься, Фельпец привычно глянул на акулу. Красавица покачивалась на ленивой воде, дожидаясь своего часа. Без парусов при такой погоде она станет чуть ли не невидимкой. Вряд ли Дриксы среди множества проток и островков разглядят верхушку мачты. «Леворуки!» — выдохнул второй дозорный, и тут же Шван услужливо бросил в лицо звук выстрела, почти слившегося со вторым и третьим. Луиджи торопливо перевел трубу. Море было пустынным, только змей, не меняя курса, медленно шел на север. Фельпид замер, слушая ветер. Если дальние дозоры не обознались, Дриксы болтаются поблизости, но это их право. Хотят, селедок гоняют, хотят. Паруса проветривают. Прогулка вдоль берега — это еще не война, а Альмейда может сбросить маску только раз. Зашуршала. Под сапогами противно скрипнул мокрый песок. Послышалось учащённое дыхание. «Явились?» Запыхавшийся Рангони выхватил трубу. «Где?» «Не видно пока», — начал Луиджи. «Стой!» Кэтсхен, повторяя сигнал собрата из дальнего дозора, выпустила несколько дымных шариков. «Шлюпку!» — рявкнул Рангони, но глаза и тут опередили уши. Помощник Джузе ринулся по склону вниз, обгоняя идущий с моря звук. Луиджи глянул на берег. Матросы деловито сталкивали шлюпку на воду и разбирали весла. «Вот так всегда», — подмигнул приятель. «Драконом летать, решком дрыхнуть». «Ты долети сперва». Не слишком ловко отругнулся Луиджи и поправился. Как гущей делить будем? Тебе мясо или пери? Сочтемся. Рангоне в мыслях уже отплывал. Леворуки, где же эти дозорные лоханки? Где-то да есть. По спине бежали горячие мурашки. Лицо тоже горело, словно шван чудесным образом. Обернулся к Проклятая Кэтсхан словно уснула. Змеи соглаи тоже замерли. Над самой головой с кошачьим воплем пронеслась голубая северная чайка. Глупая тварь могла слетать и все увидеть, но в ее мозгах хватало места только для рыбы. Луиджи бы топнул ногой, а слежавшийся песок и завопил, но капитанам беситься не пристало. «Передумал!» — чуть ли не взвыл Нитчи. «Опять передумал, мерзавец! Успокойся!» — прикрикнул Рангони. «Еще ничего не ясно». Вечность и не думала проходить, зато вернулась чайка, и не одна. Летучие разбойницы гнали оттяжелевшую от улова кавиоту. Незадачливая охотница не выдержала, выплюнула добычу и с визгливым тявканьем бросилась на ближайшую обидчицу. Полетели перья. Пара самых дошлых чаек рванулась к рассыпавшейся по песку рыбешки. И тут Кэцхан начала одеваться парусами. Снова грохнули пушки. Один раз, два, четыре... «Восемь, и снова? Два раза по восемь. Больше сомнений нет, идут. Но куда?» Все. рангони стиснул плечо Луиджи и помчался к приплясывающей, словно от нетерпения, шлюпке. «Догоняй мою птицу! Но пусть только попробует повернуть. Убью!» Слегка накреняясь под ветреным бортом, Норд-Крона шла в Галфвинт. В снастях весело посвистывал шван, суля скорую битву. О том же кричали синие чайки и ракотало море. Норд-Кроны Крона одно из названий покинутого под натиском льдов легендарного государства варитов. Погода играет нам на руку. Лейтенант флота Его Величества Готфрида Йозеф Канмахер, а для близких просто Зеп. Мечтательно улыбнулся. Сухопутчики разве что ноги замочат. Ты забыл про Вальдеса. Граф Фок Фельсенбург, он же лучший друг Руппи, укоризненно покачал головой. Бешеный не отступится, на то он и бешеный. «Признаться, мне его жаль», — совершенно честно сказал Конмахер. «Пятнадцать против шестидесяти. Тут ледяной и тот ничего не сделает». «Если Болов не сплавил Вернера в Оргергард...» Руперт нехорошо усмехнулся. «Жалеть бы пришлось его. Вальдес понимает, что его ждет. «Думаешь, мы позавчера зря в фрошерских дозорных переполошили и ушли? Это было предупреждение, Зэп. Последнее предупреждение адмирала!» Фрошеры. Лягушатники. Презрительная кличка талигойцев. Сродни Штольц Фрошзигер. Счастливый победитель лягушек. Фрошзигер. Победитель лягушек. Намек на герб Талига. Вальдес мог отправиться хоть в Фориан. Порт в графстве Фукиана, между Улапом и Каналоо, хоть на моряк Но этот сумасшедший решил драться. Уверяю тебя, он непростая добыча даже для донора. Нам придется пить не только за победу, но и за упокоя. А потом ублюдок Фридрих примется вопить, что его распрекрасный Вернер с двадцатью линеалами взял бы Хэксберг без потерь. Пусть кричат, разрешил Зэп, любуясь на украшавшую нос пламени небесного, молниерозящую деву. Все знают, кто чего стоит. «Добавь, на флоте!» — поджал губу Фок Фельсенбург. «В Эйнрихте повторяют за тем, кто громче орёт». «Постой!» На носу громко ударил сигнальный колокол. Что-то прокричал вперед смотрящий. «От вице-адмирала Донора! По курсу дозорные корабли!» Передали по шканцам. «На всех парусах уходит к порту!» Шканцы — часть верхней палубы от грот до да бизань мачты «По курсу дозорные корабли, господин Боцман. Прорали совсем близко». «От вице-адмирала-донора? Бегу!» Лучший друг хлопнул Йозова по плечу и бросился к трапу. Фок был достаточно знатен, чтоб стать адъютантом адмирала, и достаточно толков, чтобы не терпящий высокородных обалдуев олов его не выгнал. Зэп невольно усмехнулся. «Подумать только, внук Боцмана и родич Кесаря. Друзья, не разлей вода». Рупи не только не кичился своей знатностью, но и как мог ее скрывал, не уставая повторять, что фельдмаршалов и адмиралов делает не кровь, а воля и опыт. Йозеф с этим был более чем согласен, намереваясь встретить старость, самое малое, во главе одного из флотов его величества. В конце концов, великий Кальдмейер, тоже не герцог, а сын оружейника из Эзелхарда. «Сегодня!» крикнул вылетевший из каюты адмирала Рупи и, ловко придерживая шпагу, помчался на ют. Зептор торопливо поправил воротник и мысленно обругал себя последними словами. После перевода на ноорт кроны он поклялся бросить, обираться и почти бросил, но волнение взяло свое. Первый настоящий бой — это не шуточки. Руппи Фенрихом участвовал в линейной баталии, но для Зэпа сегодняшняя битва станет первой, и опыт стычек с каданскими контрабандистами здесь не помощник. Лейтенант боялся чего-то не понять, спутать, сделать не так, в глубине души мечтая услышать от Кальдмейера, его знаменитое «хорошо», «очень хорошо». Увы, в будущей баталии артиллеристу верхней палубы вряд ли представится случай отличиться. Бешеный достанется авангарду, А баталия займется фортами. Это работа для тяжелых пушек нижних палуб. Лейтенант Цурзея Ойленбах дважды предлагал Йозову перейти на вторую палубу командиром батареи. Но лейтенант медлил. Он слишком любил открытый горизонт и долгие разговоры с Руппи под скрипрей. Вот и остался, не удел. Лейтенант Цурзея, премьер-лейтенант. Офицерская должность. Сейчас выйдет. Улыбающийся Руперт присоединился к приятелю. «Похоже, фрошеров он и ждал». Зэп понимающе кивнул головой. Кальдмейер не уставал повторять, что каждый должен делать лишь то, что за него никто не сделает, а стоят над душою подчиненных только дураки и бездельники. Имен последних адмирал не называл. Их и так все знали. «Значит, это будет сегодня», — Зэп старался говорить небрежно. Но голос предательски звенел, а рот еще более предательски улыбался. «Именно», — подтвердил Фельсенбург. «У тебя есть новый платок?» «У меня целая дюжина», — не понял Йозеф. «Тебе нужно?» «Не мне, тебе!» — расхохотался Рупи. «На Нордкроне в бой надевают лишь ни разу не надеванные». «Ничего, возьмешь у меня». Горнисты в сине черных мундирах с белой торочкой и парадных белых шарфах весело протрубили общий сбор, и господ офицеров на шканце. Первым, на ходу, доживывая и вытирая румяные губы, прибежал корабельный лекарь. За ним явилась неразлучная четверка палубных офицеров. Следом вышагивал словно цапля Амадеус Фок-хохвенде. Матросы притащили походный корабельный алтарь и тяжелый серебряный сосуд со святой водой капеллан в парадном облачении, салом эмалевым львом на достойной боцмана груди, озабоченно завертел головой, выискивая полуденную сторону. Ему показали Испиротистские алтари ориентированы на юг, полдень, откуда должен вернуться создатель. Отец Александр пришел на ноорд Кроны одновременно с Йозовым, а до этого служил полковым священником в Южной армии. Адепт ордена славы он повидал немало стычек и два хороших сражения. Но на море был новичком. Поэтому, а еще потому, что клирик напоминал деда, лейтенант испытывал к нему какую-то нежность. Последним на шканцах появился адмирал Цурзея в посеребренной керасе, поверх из сине-черного мундира и в украшенном орлиными перьями шлеме. Лишь увидев ледяного Олофа одетым по форме, чего тот, по словам Рупи, терпеть не мог, Йозеф понял, что до сражения осталось всего несколько часов, Сегодня западный флот его величества сделает то, что не удалось лучшим полководцам былых времен. Хексберг, крепость, костью торчащая в горле Кесарии со времен Фридриха Железного, будет взята, и они с Рупертом это увидят. Если бы великий король, сказавший накануне штурма, что победа не должна быть слишком легкой, об этом узнал, обрадовался бы он или попенял по забывшим его наказы потомкам. Горны протрубили к молитве. Ударил судовой колокол. Ледяной олов снял шлем, обнажив русую сильной проседью голову, негромко сказал «Благословение, святой отец». Зэп замер, глядя на флаг с белым лебедем, неимоверно синий на фоне серых низких туч. Отсознание причастности к будущей победе стало немного не по себе. «Да благословит святой Адриан наш труд и наш подвиг», Низким бархатным голосом произнес отец Александр, и, словно отвечая ему ветер, с новой силой наполнил паруса. Большой корабельный колокол зазвонил чисто и звонко, донося до Создателя верность и веру детей его. С шумом хлопнул и заполоскался на грот мачте адмиральский флаг, еще одна добрая примета. Адмиральский флаг... Особый флаг, присваиваемый чинам адмиральского звания, командующим соединениями флота, поднятый на мачте, он означает присутствие адмирала на данном корабле. Корабль, на котором поднят адмиральский флаг, является флагманским кораблем эскадры. На юте, на шканцах, на шкафуте, баке, пушечных палубах моряки опускались на колени, складывали руки на груди, прикрывали глаза, кто-то шептал молитвы вслух кто-то про себя, кто-то просто раскрывал свою душу всевидящему и всепонимающему, проща милости для себя и своих друзей и победы для Дриксон. Прощальный поцелуй и удача проступили из впившихся в море облаков одновременно. Корветы дальнего дозора спешили к заливу, время от времени тревожа плоские берега сигнальными выстрелами. В Фельпе начиналось похоже. Ворвавшаяся в порт Голубка, спешный выход в море, сражение, в исходе которого никто не сомневался. Сейчас тоже не сомневаются, потому что 60 кораблей раздавят 20, а 90 60. «Не вернись, Альмейда», — процедил Марио. «В Хексберг было бы весело. Отойди. Ты не стеклянный». «Взаимно», — буркнул Луиджи, делая шаг в сторону. После ухода Рангони их осталось трое. «Мои ребята застоялись. Нитча явно был склонен поболтать. Шутка ли, с самого Фельпа травку кушим? «Перейди на Линеал», — предложил Луиджи. «Может, там повезет? Пойми. Я понятия не имею. Куда меня погонят?» Прощальный поцелуй пальнул из всех пушек и прибавил парусов. Удача сдала к берегу, пройдя совсем близко от затаившейся галеры. Шван трепал сигнальные флаги. синие и белые, Лебедь на волне». Цвета Кесарии Дриксон. «А на Линеале нам дело найдется?» Марио задумчиво почесал выскобленный к возможному бою подбородок. «Сил нет на артиллерийские задницы любоваться». «Не любуйся». Джильди пожал плечами, вглядываясь в нечто, прорезающееся на северо-западе. «Идут или я совсем глаза потерял?» «Ты в порядке», — успокоил Марио. «Это они. С адмиралом поговоришь?» «Поговорю» то ли облака, то ли тени, медленно, но верно распадались на квадраты и треугольники, оборачиваясь вздутыми ветром парусами, которых становилось все больше. Впереди, то и дело, загораживая надвигающуюся колонну, рыскали фрегаты-разведчики, старые, знакомые. Позавчера они уже были здесь, покрасовались и ушли, а сегодня? Вид линейлов внушал надежду. Вряд ли Кальдмейр станет гонять туда-сюда и громадины. «Ну, прыгнет он, наконец!» — разволновался Ничи. «Или опять?» — состорожничает. «Ледяной олов не верит в легкие победы», — обрадовал Берта Салина. «Он все по четыре раза проверяет». «Четыре?» — присвистнул абордажник. «Ну и ну! Это нам еще неделю по песку плясать?» «Не думаю», — протянул Луиджи, вглядываясь в зарастающую парусами даль. «Фрегаты идут в залив!» Они явно идут в залив. Они топчутся у входа. Точно. Топнул ногой Марио. Идут. Разведчики забирались все глубже. И шли они уверенно, чтобы не сказать нагло. Леса все-таки прельстилась курятиной. «Авангард», — объявил Берта, тыкая трубой в северный берег. Заворачивает. Все, попались. Вальдес не подвел. С рекомендованного им островка подползающий «Авангард» был виден лучше, чем откуда бы то ни было. Головной линеал уверенно миновал незримую черту, разделявшую Тарик и Дриксон, и двинулся дальше словно игла, тянущая за собой толстую сверкающую нить. Корабли шли красивой колонной, четко держа курс и интервалы. Они забирали дальше и дальше от иллистого северного берега. Шестнадцать силуэтов становились все четче. Стало заметно, что третий корабль крупнее и второго, и Вице-адмирал предположил Луиджи, вглядываясь в покрытые парусами мачты. «Слишком близко к голове», — замотал головой Берта. «Дриксонские адмиралы зарываются в середку колонны, даже лучше. Это или Римерхайм, или Бюнц. Должен же ледяной кого-то к Бермессору приставить». «Это если ваш Беме в авангарде». Нитча с отвращением посмотрел на свои сапоги. И как только песок, да еще мокрый, прорезает. «А где же ему быть?» пожал плечами Салина. Он спит и видит с Вальдесом сцепиться. А кальдмир спит и видит от него отделаться. — Ты о песке? — не выдержал Луиджи. Берта расхохотался. Головной корабль плавно разворачивался, забирая к середине залива. Как мило с его стороны. — Если Бемей не третий, то он восьмой, — постановил Марио. — Побольше соседей и место подходящее. «Семидесяти пушечник», — подтвердил тингент Салина, как раз такой, как Бермессеров Голу-Горлу-Глауптш, словом, «верная звезда». «И много у них таких», — полюбопытствовал Ничи, недели назад узнавший, что фрегат — это не корвет. «Я их Наталик, хорошо?» еще бы, — одобрил Луиджи, которому дриксонские слова напоминали смешанные с проклятиями мычание. «У меня от этих бст-ирц уши вянут». Король-лебедь принялся вспоминать Салина, Святая Урфрида, Гнев Господень, Зиглинда, Кесарь-Хлодвиг, Слава Варитов. Линиалы один за другим обходили северные мели, выбирались на середину залива и брали курс на Хексберг, а Горизонт выпускал на волю все новые и новые корабли. Построенные в боевую кельваторную колонну, гости приближались медленно, но неотвратимо. Они почти поравнялись с узкой отмелью, возле которой утром маячил змей. Пара часов, и Вальдес вступит в бой. «Можно тысячу раз знать, что придет помощь. Драться все равно придется, всерьез». «Кардебаталия пошла», — поделился очередной радостью Берта. «Скоро купцы поползут. Пора было уходить. Они увидели довольно». Кордебаталию же, как следует, все равно не разглядеть. Слишком далеко, к тому же серый съедает другие краски. С грехом пополам можно прикинуть разве что ранг корабля и количество пушек, а время уходит, течет не хуже, чем сухой песок, промеж пальцев». «Хватит», — решил Джильди, — «больше здесь ловить нечего». «Сударь», — прошипел отчаянным голосом Берта, — «мы же еще негоциантов не видели». «Они сзади», — утешил Тиньента Луиджи. «Если Кальдмейр и в самом деле не дурак, купцы отстают не меньше, чем на хорну. Все, собирайся. А то твой Альмиранте чего доброго решит, что тревога ложная».